Глава 23. Приглашение на бал в Кремль в мою же честь. Кабинет главы рода залит ярким электрическим светом, который слепит будто полуденное солнце и выдавливает слезы из глаз. Князь собрал нас перед рассветом, сразу после своего возвращения из резиденции императора. Бессонная ночь, которую я провел в раздумье о тьме, Свете и всех семи цветах радуги дает о себе знать. Я хочу спрятаться в темном чулане и не видеть ни слепящего света, ни лиц Шувалова, Трубецкой и Берестова. «Кофе?» – спрашивает Игорь Всеволодович и, не дожидаясь ответа, собственноручно разливает его по миниатюрным серебряным чашечкам. Выпиваю крепкий обжигающий напиток залпом и на мгновение закрываю глаза, погружаясь в спасительный мрак. «Император предложил устроить бал в честь твоего принятия в наш род», задумчиво произносит Шувалов, и я мгновенно выныриваю из уютного полузабытия. «Бал?» – переспрашиваю я. «В мою честь?» «У тебя проблемы со слухом или у меня с дикцией?» С сарказмом интересуется великий князь. «Просто не выспался», – нехотя признаюсь я. «Дело молодое, привыкай», – Шувалов бросает мимолетный взгляд на Трубецкую. «Я в твоем возрасте почти не спал». На лице Ольги не дергается ни один мускул. Приветливая улыбка сидит как приклеенная, а глаза источают благожелательность и живой интерес к происходящему. «Вернемся к делам. Бал состоится в императорском дворце в Кремле. Такова воля самодержца», – продолжает Шувалов. «Будут приглашены все молодые, неженатые, незамужние члены великих родов до третьего колена включительно». «Откровенно говоря, мне не нравится этот бал. От него за версту несет неприятностями. Но отказаться мы не можем ни при каких обстоятельствах». «Обеспечение безопасности?» – деловито интересуется Берестов. «Все за счет короны!» – Игорь Всеволодович пожимает плечами и раскуривает трубку. «Я предлагал провести бал в наших владениях, но получил решительный отказ». Мол, пополнение самого сильного великого рода империи случается не каждый день и все прочее в таком же духе. Князь замолкает, откидывается на спинку кресла и задумчиво рассматривает кофейную чашечку, которая в его огромной ладони кажется игрушечной. Мы терпеливо ждем, не произнося ни слова. Совершенно нелогичное поведение императорской семьи, заключает Шувалов и ставит чашку на блюдце вверх дном если уж и проводить бал в честь пополнения великого рода, то нам и только нам. К тому же Саша еще инициацию не прошел. Через десяток секунд старик медленно переворачивает чашку и с любопытством заглядывает внутрь. Его лицо мрачнеет, и он демонстрирует нам застывшую гущу. Она похожа на стилизованный череп с белыми прорезями глаз и узкой полоской рта. «Моя бабка всегда гадала на кофейной гуще перед важными встречами». Взгляд Шувалова теряет фокус, и на мгновение он погружается в воспоминания. «Не думаю, что Романовы планируют убийство гостя в стенах собственного дворца», – веско произносит Берестов, возвращая князя к реальности. «Они ничего не делают просто так», – отвечает Шувалов, глядя на кофейный узор. «Зачем-то им нужен этот праздник веселья, причем на их же территории?» «Быть может, это смотрины», – предполагает Ольга. Юному Шувалову подыскивают подходящую невесту. Юный Шувалов, слава разделенному, не наследник рода, резко парируют Берестов. Корона не будет подыскивать невесту или плести интриги ради безвестного мальчишки. Игорь Всеволодович хмуро смотрит на безопасника, а затем переводит взгляд на меня. Фиолетовые глаза неярко светятся, и я ежусь, словно оказавшись на пронзающем до костей морозе. «Что скажет безвестный мальчишка?» – спрашивает князь. «Бесполезный юнец не может иметь права голоса в компании столь опытных и проницательных ареста, как вы», – отвечаю я, глядя в глаза Берестову. Его мнение априори гроша Ломанова не стоит. «Давай обойдемся без дешевых спектаклей», – раздраженно восклицает Шувалов. «Есть соображения, высказывай. Нет, молчи». «Если Романовы что-то планируют в отношении меня», – то инициатор цесаревич, примирительно говорю я. Почему ты так думаешь? Удивленно спрашивает Шувалов. Я чего-то не знаю. Интуиция, не более того. Я пожимаю плечами. Вряд ли я представляю реальный интерес для императора или возрастной имперской бюрократии. Если бы ты был наследником рода, то интерес к твоей персоне был бы оправдан. Старшей дочери его величества пора подыскивать именитого и одаренного мужа. Продолжает гнуть свою линию берестов. А в каком случае я могу им стать? Осторожно интересуюсь я, и великий князь тут же награждает меня ледяным взглядом. В случае моей смерти, медленно отвечает он. Вряд ли при таком раскладе правящая семья уничтожит великий род. А вот поддержать тебя в роли нового главы и использовать в качестве марионетки и племенного быка-производителя вполне способно. И по случайному стечению обстоятельств у императора есть старшая дочь на выданье. Ровным голосом добавляет Трубецкая и выразительно смотрит на меня. Нет, нет, нет. Шувалов отмахивается от нас, словно от надоедливых мух. И на его устах возникает усмешка. Я не верю в теории заговоров и тайные планы алтайских мудрецов. Моей смерти может желать кто угодно, только не император. Тогда стоит задуматься о поиске другого интересанта. Говорю я и обращаю взгляд на Берестова. Безопасник глядит на меня пристально и оценивающе. Я впервые вижу в его глазах подобие одобрения. «Благодарю за совет, Александр Игоревич. Мы обязательно проработаем возможные варианты», – сообщает он мне без тени иронии. «А вас я попрошу использовать предстоящий бал с максимальной отдачей и завязать дружбу с влиятельными ареста вашего возраста». «С языка снял!» Говорит Шувалов и направляет на меня указательный палец. «Особое внимание обрати на наследников, а главная твоя цель – цесаревич. Можешь считать это вторым боевым заданием». Князь переводит взгляд на Трубецкую. «Ольга Юрьевна, завтра вы будете сопровождать Александра на бал». «В качестве кого?» – бесцеремонно перебивает Шувалова Трубецкая. «В качестве спутницы», – с лукавой улыбкой сообщает князь. «Вас не устраивает такой статус?» «Мне все равно», – Ольга пожимает плечами. «Уточняю, чтобы понять, какую буду играть роль». «Хорошо», – Шувалов удовлетворенно кивает. «Изучите с Александром нашу плеяду молодых Ареста и разработайте планы знакомств. Максимум внимания уделите наследникам великих родов, включая Романова». Мы с Трубецкой синхронно киваем, не глядя друг на друга. «Владислав Степанович, на балу будут присутствовать только Ольга с Александром» поэтому активную боевую поддержку мы обеспечить не сможем». Шувалов щурит глаза и сжимает губы в тонкую линию. «Транспортировку берет на себя императорская гвардия. Безопасность гарантирует тоже она. Но мы должны максимально купировать потенциальные опасности в стенах императорского дворца. Защитными амулетами нашу молодежь обеспечу я, а задачу подбора оружия и амуниции возлагаю на вас». Великий князь замолкает, и какое-то время смотрит мне в глаза. «Саша, мы с тобой мало общаемся. У меня катастрофически не хватает времени», устало произносит Шувалов. «Сразу после твоей инициации возобновим совместные завтраки и начнем тренировки по вечерам. А сейчас за работу». В мои апартаменты мы с Трубецкой идем молча. В полутемном коридоре портреты Шуваловых кажутся призраками и глаза их темны, как непроглядная ночь за широкими окнами. В моей гостиной царит кавардак. Письменный стол завален книгами в старинных кожаных переплетах, журнальный заставлен тарелками с недоеденной едой и чашками со остывшим кофе. А на диванах и креслах разложены доставленные Яковом Моисеевичем комплекты одежды, которую я даже не примерял. Холостяцкая берлога во всей красе, насмешливо говорит Ольга и берет в руки один из фолиантов. «Почему ты отказался от персональной горничной или постельничего?» «Еще не осознал свою принадлежность к высшему классу. Привык обслуживать себя сам», – честно отвечаю я. «Смотри, не ляпни нечто подобное на балу», – Трубецкая укоризненно качает головой. «Они тебя как минимум не поймут, а как максимум запишут в простаки. Возьми в услужение пару симпатичных девчонок и не глупого парня». «С девочками все понятно, их ты мне в постель подкладываешь, а не глупый парень для чего?» «Надо же тебе с кем-то общаться, чтобы не впасть в депрессию». «Пока мне тебя с избытком хватает», – язвительно отвечаю я. «Зря. У каждого наследника великого рода таких прилипал целая свита. Со временем они превращаются в лояльных ему работников». Трубецкая пожимает плечами. «У тебя такие тоже были?» На лицо Ольги набегает тень. Она бросает книгу на стол и становится у окна, повернувшись ко мне спиной. «Давай не будем об этом». «Я не хочу говорить о своей прежней жизни». «Ладно, тогда приступим к обсуждению наследников, ты же знаешь их лично». Мы садимся перед монитором, и Трубецкая сразу оживает, погружаясь в привычный для нее мир сплетен и светских интриг. Ее глаза разгораются, от внезапно нахлынувшей грусти не остается и следа, и я с трудом направляю мысли в рабочее русло. Великий род красных представлен сразу двумя сонаследниками – Радославом и Бориславом Юсуповыми. Прошу любить и жаловать. На экране появляются фотографии двух смазливых юношей с красными глазами и огненно-рыжими шевелюрами. Ходят упорные слухи, что они делят не только статус первых наследников, но и кровать с девушками. Завоевывать их доверие придется тебе. С твоей физиономией и фигурой успех практически гарантирован. А если в Сандуновские бани вместе пойдете... Ты мне что? «Групповушку с этими извратами предлагаешь?» Искренне возмущаюсь я. «Я лишь даю тебе информацию, а уж как ей распорядиться, твое дело», произносит Тольга с лукавой усмешкой на устах. «Просто очаруй их и расположи к себе. Братья не особо сильны в сражениях, но по части интеллекта дадут фору многим высшим мариста. Честь рода для них не пустой звук, с ними можно иметь дело. Как ты и сам знаешь, красные не особо сильны, но многочисленны а парни уже сейчас управляют частью операции рода. «Ладно, с близнецами пообщаюсь, не впервой». Я вздыхаю, вспоминая бой в имении Воронцовых и смотрю на Ольгу. «А ты будешь неподалеку на тот случай, если я подвергнусь насилию со стороны этих...» «Рекомендую не называть их так даже за глаза», – перебивает меня Трубецкая. «И не волнуйся, домогаться они не станут. У Юсуповых большая и светлая любовь к девушкам». «Просто парни предпочитают спать с ними вдвоем». «Парней!» – я хотел сказать. Заканчиваю фразу и невинно улыбаюсь. «А танцевать на императорском балу они будут тоже втроем?» «Танцуют и флиртуют с девушками они превосходно и легко обставят любого опытного дамского угодника», – отвечает Рубицкая и выразительно косится на меня. «Просто ты еще не была на великосветском балу со мной». «После бала я обязательно поделюсь с тобой впечатлениями о тебе». А пока перейдем к оранжевым. Ольга насмешливо улыбается и выводит на экран следующую фотографию. Не хочу признаваться ей, что все эти лица мне хорошо известны. А по некоторым из них я даже кулаками прошелся. И внимательно разглядываю фотографии. Оранжевый Олег Праксин, похож на придурковатого широкоплечего кузнеца, на которого напялили парадный мундир с золотыми эполетами. Яркое оранжевое одеяние оттеняет бледную кожу, и лишь подчеркивает невзрачность лица молодого Ариста. Глуп и прямолинеен, как Шомпол. При этом мнит себя неотразимым и обаятельным светским львом», ядовито произносит Ольга. «В его свите с десяток красавиц, а число благородных дам, побывавших в его постели, не поддается исчислению». «Мне кажется, Илья слышу в твоем голосе нотки зависти». «Ко мне он тоже подкатывал, но я столько не выпью». «Если бы ты сказала, что спала с ним...» Моя самооценка упала бы ниже нуля. Лучшие друзья женщин – это бриллианты. Частенько они гораздо более важны, чем внешность или интеллект. Ольга ерошит мне волосы на макушке. Этим персонажем займусь я, а к тебе подгоню его уже тепленьким. Выпьешь с ним, поговоришь о девушках и спорткарах, и если произведешь впечатление, то окажешься на разнузданной оргии в родовой высотке оранжевых. Появилась хотя бы какая-то мотивация присутствовать на этом балу. Верни кровь к мозгам. В нашем списке еще два десятка человек. Ольга вскидывает брови и выразительно смотрит мне между ног. Позволь предположить, что следующая в списке княжна Нарышкина. И руки на стол положи. Девушка поворачивается к экрану. Желтоглазая красавица и предмет влажных мечтаний всех юношей благородных кровей от 13 до 130 лет включительно. Ходят слухи, что ее совершенная внешность Результат работы сильнейших целителей великого рода желтых. Но какое это имеет значение, если ты уже представляешь ее обнаженной? Обнаженной и на коленях. Не лезу за словом в карман я. Надеюсь, что очаровывать ее придется мне? Уж потрудись как следует. Но преуспеешь ты вряд ли. Это почему же? Едва ли она променяет цесаревича на безвестного мальчишку. Пусть даже и с фиолетовыми глазами. Ольга вызывающе улыбается. Предложил бы пари, но мои мысли заняты другой особой. Советую выбросить их из головы, хотя бы на время императорского бала. Наследника и наследницу Романовых мне представлять не нужно. Хорошо. Скажу лишь, что цесаревич весьма умен и опасен. После разрыва помолвки с Воронцовой он начал появляться на публике с Нарышкиной. Думаю, что скоро объявят о новом династическом браке. А что ты скажешь о его сестре? Спрашиваю я с максимальным безразличием в голосе, на которое способен. Хорошая девочка, но ее судьба не завидна. Выдадут замуж по расчету. Претендент уже известен. А ты хочешь им стать. На лице Трубецкой появляется ехидная усмешка. Ты меня раскусила, так что давай перейдем к следующему цвету радуги. «Княжна Воронцова», задумчиво произносит Трубецкая. «Из всех ареста нашего возраста с ней не переспал только ты...» Но даже в этом я не уверена. «Клянусь, что невиновен!» Восклицаю я и картинно вскидываю руки. Вспоминаю дворец Воронцовых, чайную комнату, нежные пальчики и бойкий язычок княжны. И чувствую, что к щекам приливает кровь. И не только к щекам. «Неужто и ты в ее постели отметился?» Трубецкая подозрительно разглядывает мой румянец. «Нет, но, ну, пожалуй, не отказался бы». «Значит, ее возьму на себя я». К тому же мы хорошо знакомы. Вытащим тебя из цепких медвежьих объятий Праксина по окончании бала и спасем от участия в бездушной оргии. Благодарю покорнейше, Ольга Юрьевна. Ваша доброта воистину не знает границ. Отблагодаришь нас парой бутылок шампанского «Новый свет». Пренепременно. Но мне кажется, что нам понадобится еще один парень. Многозначительно говорю я. Андрей Трубецкой, например. Княжна Воронцова будет в восторге? Игривая улыбка медленно сползает с лица Трубецкой, а взгляд леденеет. «Я бы не хотела общаться с братом», – тихо произносит она и закусывает нижнюю губу. «Ты легко с ним подружишься и без моей помощи. Точнее, тебе так будет казаться. А на самом деле он мастерски воспользуется тобой. В его коллекции шахматных фигур появится еще одна – фиолетовая». Андрей – игрок и манипулятор высшего класса? Уточняю я, хотя знаю это наверняка. Смертельно опасный игрок. Ольга кивает, не отрывая взгляда от фотографии широко улыбающегося синеглазого красавца, который мог бы выстроить блестящую карьеру в синематографе или модельном бизнесе. Тебе есть чему у него поучиться. Трубецкая порывисто встает с кресла и быстрым шагом направляется к двери. Прошу меня извинить, мне нужно отлучиться, говорит она на ходу предлагаю продолжить нашу беседу после обеда. А пока поработай с Берестовым над амуницией. Он тебя как раз ждет». «Ладно», говорю я вслед девушке, провожая ее задумчивым взглядом. Судя по всему, виновник ее изгнания из великого рода синих — собственный брат или отец. Нужно будет поговорить об этом с великим князем и, наконец, расспросить его о пресловутом контракте. «Но больше всего я хочу поговорить о себе и попытаться понять, кто я на самом деле.